Глава 4. Как же холодно. Подула на пальцы и огляделась. Прежде мне не приходилось бывать в преподавательском крыле, а теперь я тут живу. Высокие потолки, голые каменные стены и куча привидений. Одно из них уже пообещало не тревожить мой сон. Наверное, прежде встречалась с тёмными ведьмами. Понимала, лучше не переходить им дорогу. Зато ари понравилось окно в спальне. Она облюбовала его для лежанки и сама перенесла туда подстилку. Вид из него действительно потрясающий. Академия и город как на ладони. Я не боялась высоты, поэтому согласилась устроиться на верхнем этаже. Лучше жить под самым чердаком, чем в квартире убитой предшественницы. Я тёмная ведьма, а не некромант. Таковой в академии тоже имелся. Нужно подловить, поговорить. Повод имелся. Тёмным факультетом традиционно заведовали маги смерти. Квартира состояла из двух небольших комнат, совмещенной с гостиной, прихожей и спальни. Последний примыкал закуток для водных процедур со старомодными латунными вентилями и сидячей ванной. После баши практически роскошный номер. Жалко, мебель жёсткая. Но с той же кровати всё решаемо. Всего-то новую перину купить. И шторы. С тем убожеством, что тут повесили, жить невозможно. Об ещё одно неудобстве я старалась не думать. Из окна гостиной открывался вид на ректорскую башню. Крылатый лорд устроился с размахом. Не хуже родового гнезда. Найдётся и где гостей принять, где с любовницей уединиться, и где библиотеку устроить. Сомневаюсь, будто он пользовался местной. Не привёз свою. Первый день пришлось посвятить уборке. Ара помогала по мере сил, но больше мешала. В итоге гоняла её по мелким поручениям. Попросить метлу, принести мыло и тому подобное. К вечеру квартира обрела приемлемый вид, и я решила пригласить коллег на чай. Заодно познакомимся. Связи лучше налаживать в неформальной обстановке. Одевшись в лучшее из платьев, спустилась в столовую. преподаватели кормили бесплатно, отдельно от студентов. Ещё один плюс. Правда, раз в неделю приходилось дежурить в учебной столовой. Это минус. Дорогу знала благодаря Аре. Пройдоха ещё до полудня отыскала место, где можно набить пузо. Внешний вид фамильяра никого не напугал, из чего я сделала вывод. Подобные киски здесь не редкость. Ну или нервы у персонала железные. Служебная столовая располагалась на первом этаже административного корпуса. В тёплые дни можно прогуляться по двору, в прохладные воспользоваться подземным переходом. Я выбрала второй вариант, чтобы не брать пальто. Запахи кухни сюда не долетали. Повара носили блюда, покрытые галереей, через студенческую столовую. Удобно и практично устроено, в случае чего можно быстро унять беспорядки. Студентов кормили только завтраками, а обеды и ужины предоставляли за отдельную плату, поэтому сейчас со стороны галереи не доносилось ни звука. Вдобавок поздно — восемь часов. К моему облегчению ректора в столовой не оказалось. Позже я узнала, он традиционно трапезничал у себя. Появлялся только за завтраком, для поддержания дисциплины. Кое-кого из коллег я помнила по студенческим временам. С кем-то пришлось знакомиться. Странно. Вроде я приветливо улыбалась, а преподаватели смотрели косо. Неохотно отвечали на безобидные вопросы. Может, тигр и настроил их против меня? Прямо не спросишь? Оставалось лишь строить догадки. Прокашлившись, представилась и пригласила всех на чай. После села за свободный столик. Всё, что могла, я сделала. Моё одиночество длилось недолго. Не успела я распробовать запечённую в соляном коконе рыбу, как ко мне подсел мужчина. Лицо его показалось смутно знакомым, но имя упорно вылетело из головы. Гладко зачесанные за уши тёмные волосы, низко посаженные брови, прямой нос. И кулон с зелёным камнем прямо под воротником рубашки. от чего то взгляд сразу уперся в него, перескочив губы и подбородок. Леонти и Грир. Мужчина протянул руку. Пожалуй, её, гадая, где же я могла видеть тот самый кулон. Глупо. Запомнить его, а не владельца. Приятно видеть знакомые лица орланда Орландо. Ошарашил новый старый знакомый. Когда-то я подписывала вам диплом, а теперь вы совсем взрослая. Леонтьев, выжидающе уставился на меня. И тут я вспомнила. Декан. Он самый. некроман широко улыбнулся. Выглядел он дружелюбным. «В отличие от большинства, расположен к общению. Может, удастся выяснить насчёт ректора? Провали я в своих предположениях. Раньше были мои ученицы, теперь стали подчинённой». «Хрен редьки не слаще», — усмехнулась я. «Сейчас будет и хрен, и редька», — обнадёжил Леонтий. «На втором курсе вы сдали зачёт и забыли, а теперь придётся каждый день видеться, отчитываться». Пожала плечами. «Ничего, переживу». Нехорошо, конечно, вышло, что не сразу признала. Попыталась сгладить неловкость комплиментом. «А вы совсем не стареете?» «Рецептом поделюсь», — пошутила в ответ Леонтий. «Но спасибо. Приятно слышать из уст молодой женщины». О возрасте сильных магов судить трудно. Обычно он замирает на некой отметке и держится до того момента, когда старость всей своей тяжестью обрушивается на человека. Полагаю, Леонтию лет сорок пять, и до седины ему далеко. «А что со всеми такое?» Обвела взглядом зал. «Я прокажённая? Или все так любили прежнюю тёмную ведьму? Как же её звали? Ах, да. Гермия Дирт. Казалось бы, всего четыре года прошло, но имена быстро стираются из памяти». «Не обращайте внимания». Некромант Кевком поблагодарил духа подавальщика за еду и заказал немного сидра. «Вы тут ни при чём. Гермия тоже. Всё мерзкая газетёнка. Найти бы уже того, кто распускает гнусные сплетни». Сразу вспомнилась лежавшая на ректорском столе газета. Не она ли? Оказалось, полгода назад в Миробейтском вестнике появилась колонка, посвященная преподавателям и студентам Академии. Она нем ней полоскал чужое грязное белье, вытаскивал из шкафов скелеты, выдумывал разные факты, порочащие честь и достоинство. Колонка выходила дважды в месяц и неизменно приводила к скандалу. Разводу, а то и увольнению. Сегодня вышел очередной выпуск. И о ком там? Осторожно поинтересовалась я, вступив на опасную территорию. «Обо мне?» — беззаботно отозвался Леонтий. «Поэтому не обижусь, если откажете сидеть за одним столом. Другие все брезгуют». «А я-то решила, декан надумал поддержать новенькую». «Не интересно, что я сделал?» «Абсолютно. Если это ложь, не стоит её обсуждать». «А если нет?» Взгляд серых глаз на миг замер на моём лице. «Тогда это дело вашей совести. Я не судья, чтобы выносить приговор». Едва заметная морщинка на лбу Леонте разгладилась. Выходит, я дала нужный ответ. Я к вам потом загляну. Вы во сколько ложитесь? Не хочу портить чаепитие своей персоной. Занесу методички, раскладки занятий, заодно обсудим план на полугодие. И Гермию Дирт. Как угодно. Неохотно кивнул декан. Только обсуждать там нечего. Очень интересно. Почему некромант столь старательно избегает разговоров о её странной смерти? Она ведь по его профилю. Будто, прочитав мои мысли, Леонтий заторопился, чуть ли не давясь, заглотил последний кусок и с маловразумительным объяснением «не хочу вас компрометировать» ретировался. Вообще. Не пересел на другой стол, а сбежал. Присутствующие проводили его долгими взглядами. Мне не досталось ни одного. Ещё более странно. А где интерес к особе, которая заставила сбежать некроманта? Или такое здесь порядки вещей? Подперев кулаком подбородок, погрузилось в воспоминания. Чудесные студенческие годы. Только не у меня. Никакой романтики. Море пыли, книг и неудачный роман, укрепивший в худших подозрениях. Происхождение слишком много значит. От него зависит, пригласят ли вас на вечеринку. Обратит ли на вас внимание мальчик. Как станет отзываться о вас в беседе с друзьями. Да много чего. Даже то, окажетесь ли вы в сонном баши. Или повесите диплом над новеньким столом из красного дерева. Но в прошлом меня волновали не обиды. Я вспоминала преподавателей. К примеру, прежний декан производил впечатление уверенного флегматичного мужчины. Гермия Дирт была из другого теста. Желчная, острая на язык женщина, зато отличная ведьма. Именно её стараниями мы превращались из-за неумех в настоящих колдуней. Только вот любви к наставникам всё равно не испытывали. Да, она и не требовалась. Может, убийство связано с её дурным нравом? Тетя не уточняла насчёт характера смерти, но я сомневалась, будто ведьма начертила пентаграмму на кровати, а потом повесилась. Ритуальное убийство по части некромантов. И тут мы снова возвращались к Леонтию. Пора раздобыть сегодняшнюю газету, почитать, что о нём пишут. Хлопнула в ладоши, вызывая духа. Извинившись, попросила принести свежий выпуск миробейского вестника. Скажи библиотекарю, это для меня. Не утруждайтесь, милочка. Я и так дам вам эту гадость. Промокнув губы салфеткой, на меня в упор смотрела женщина неопределённого возраста, в экстравагантном наряде. Она будто специально куталась с головы до ног. Даже в столовой явилась в чалме, полностью скрывавшей волосы. Сколько же шпилек потребовалось, чтобы их уложить? Зелёное платье фасона летучая мышь при ближайшем рассмотрении оказалось верхней одеждой. Под него женщина надела второе, облегающее чёрное. «Ловите!» Порыв ветра зашелестел страницами, отправив газету в полёт. Привстав, ловко поймала её и поблагодарила женщину. «Не стоит!» — скривила она тонкие, алые от помады губы. «Меня волновала исключительно колонка академического доброжелателя, поэтому я оставила без внимания заметки о светской жизни и мудрых решениях монарха. Надеюсь, его величество не обидится». Заветные абзацы притаились на предпоследней странице, в самом низу. Автор поскупился на название опуса. Вдобавок редакция обставила всё так, будто публиковала письма частного лица. Примерски. С этим не поспоришь. Прочитав всего пару строчек, посочувствовала декану. «Какая гермия! Какое расследование! На край света от позора сбежишь!» Аноним обвинял Леонтия в растлении студенток. Якобы на дополнительных занятиях они практиковали постельные утехи. Тех, кто отказывался, декан принуждал силой. Аноним утверждал, некромант не довольствовался только студентками. Активно насиловал горожанок в ночной тиши и даже стал причиной смерти одной из них переусердствовал в созлости. Если та же газета лежала сегодня на столе у ректора, над Леонтием нависла угроза увольнения. Вряд ли родители захотят, чтобы их детей обучал подобный преподаватель. Доказательств не требовалось. Брошенной тени достаточно. «И как вам, милая?» Обратилась ко мне всё та же экстравагантная женщина. Пасквиль. Не более. Его автор — больной человек. «И всё же мой вам совет!» «Осторожнее с Леонтием Гриром. Вы молодая, хорошенькая. Он ведь действительно частенько занимался с девушками после занятий. Некоторые, уходя, плакали. Может, от боли унижения, а не из-за едких замечаний и собственной криворукости? Благодарю. Иногда лучше не спорить и закончить неприятный разговор. С деканом разберусь сама, доверясь собственному опыту и интуиции, а не газетным анонимам. Но осадок остался». На это автор и рассчитывал. Как знакомство. Лениво полюбопытствовала Ара, когда я вернулась к себе. Проказница тоже успела раздобыть еду. И теперь, облизываясь, снежилась на окне. Подоконник ей явно мал, в полную длину не вытянешься. Лапы свешиваются. «Крысятник», — одним словом выразила отношение к будущим коллегам. «Может, в душе они милые люди, но в столовой таковыми не показались. Зато оклад в двадцать тысяч...» Глубокомысленно озвучила питомица главный аргумент моего нахождения здесь. «И никаких сыновей мясника». При мысли о провинциальных смотринах передёрнула. «Мясо — это хорошо». Ара придерживалась другого мнения. «Вот и вышла бы за него замуж. Ты тоже девушка, вдобавок говорящая». Фамильяр насопилась и отвернулась. «Вот так всегда. Мясо есть ей, а отдуваться мне». Не особо надеясь, что кто-то придёт, занялась подготовкой к чаепитию. Переодеваться не стала. Обошлась без приветственных подарков. угощение тоже скромное Тётки на варенье, чай по её же рецепту и воздушные меренги, купленные в городе. Коробку имбирного печенья благоразумно припрятала в шкафу. Если вечер не превратится в мучаливую пытку или соревнование по острословию, достану. Мне не жалко, но врагов я не подкармливаю. Чашки одолжила в столовой, клятвенно обещав на завтра вернуть в целости и сохранности. В ожидании гостей устроилась на окне. Ара любезно выделила пятачок. Так мы и сидели, думая, каждая о своём, пока в дверь не постучали. Первыми явились коллеги по факультету. Затем прибежала секретарь ректора. Невысокая, но крайне подвижная. Интересно, сколько раз в ней намешано? За секретарём плыла любительница Апатажа, успевшая свинить шляпку и макияж. Последней пожаловала библиотекарь с удивительными змеиными глазами. Увы, она всего лишь баловалась иллюзиями. Стоило взглянуть на ауру, как я убедилась, передо мной человек. Ну вот, теперь голова разболится. Зато убедилась, что передо мной не Василиск. Ни одного мужчины. Тесный женский кружок. Да, мы вели себя по-хозяйски. Расселись, разлили чай и принялись изучать меня, словно решая, достойна ли я новой должности. Да, тяжело вам придётся, вздохнула сверлая ведьма. Совсем молоденькая. И? Не поняла претензий к возрасту. «Если у меня нет морщин, это ничего не значит». «Опыта нет», — пояснила собеседница. «Ну да, судя по внешнему виду, у неё пресловутого опыта хватало». «Ох, студенты такие неуправляемые!» — поддакнула преподавательница теории магии. «Их нужно держать в ежовых рукавицах, не давать спуску, подчёркивать дистанцию, а вы для них как подружка». «Спасибо, я поняла», — оборвала дальнее обсуждение моего возраста. «Завтра же сварю зелье накину десяток лет, если для авторитета нужен паспорт». Обиделись. Глазами стреляют. Сами виноваты. Или думали, промолчу в ответ на хамство? Проявлю уважение к старшим. Для авторитета требуется ум и знания Вам их явно не хватает. Поднеся чашку к рту, заметила любительница Апатажа. Звали её Ванесса. Называть свою фамилию она категорически отказалась. Подобные вещи волнуют только работников ратуши. «Мы же с вами подружки». В последнем я сильно сомневалась, как и в том, что Ванесса — настоящее имя, а не эффектный псевдоним под стать нарядом. О своей должности гостя тоже высказалась туманно. помогая увидеть незримое». Таинственный образ разрушила секретарь. «Она стихийница, учит читать магические потоки». «Полезная вещь для магов любой специализации. Разумеется, оставить замечание Ванессы без внимания я не могла». Завязалась короткая перепалка, которая разбудила Ару. При виде стихийницы фамильяра чего-то выгнула спину и потребовала. «Выгони её!» Тонкие алые губы, о чём думают женщины, когда изображают в возрасте, далеко за «раковых красавец дёрнулись. Инстинктивно выставила вперёд руку, готовая отразить проклятие. Но Ванесса лишь усмехнулась. «Право, с чего я взяла, будто она метнёт чем-то в Мимолётное ощущение. Глупый мираж. «Какая занятная у вас кошка!» «Не любят чужих?» «Просто переживает за меня». От греха подошла каря и чеша за ушком, шипящим шёпотом высказала пару ласковых. «Не нужно портить отношения на ровном месте. Хватит того, что я здесь чужая. Соплячка без опыта». «Как и все мы, начинать всегда тяжело». «Берта?» Ванесса кивнула на секреташу ректора. «Сказала, вы здесь учились?» С кислым видом кивнула. «Лучше бы это осталось в тайне». Пришлось нацепить слащавую улыбку и поведать о счастливых семи годах, которые я провела в стенах академии. По факту больше, но пусть хотя бы сегодня не вспомнят о тётке и моём происхождении. Тогда я поступлю как Ара. Не стану миндальничать. «Жаль, из ваших преподавателей почти никого не осталось», — вздохнула Ванесса. «Я пусть и работала тогда, но учила другие потоки. Совершенно вас не помню». «Как и я её». Однако парочка аксакалов таки нашлась. Пришлось на словах принять их дружеское шефство. На деле обращаться к ним за советами я не собиралась. Есть у меня педагогический талант или нет? Разберусь сама. «И всё же осторожнее с Леонтием», — посоветовала светлая ведьма, госпожа Нателла Ирма, одна из тех, кто меня когда-то учил. «В газетах, безусловно, грязные сплетни, но вы хорошенькая, а декан холост. Согласитесь, подозрительно в его возрасте. Если он холост, не вижу проблемы». Разозлившись на непрошенные советы, легкомысленно отозвалась я. «У меня тоже жениха нет». В гостиной воцарилась гнетущая тишина. Словно по команде коллеги-осуждающие уставились на меня. Даже жевать перестали. «У нас не поощряют служебных романов?» Высокомерно процедила платиновая блондинка, имя которой я не запомнила, зато мгновенно уличила в связи с драконами. «С учениками тоже. В академии учатся мальчики, поэтому осторожнее». «За кого они меня принимают?» «Послушайте», — поднялась, стремясь расставить точки над «е». «Я тёмная ведьма. Не хлоп-хлоп глазками, студенточка. Не «Ай, подайте мне мужика, девица». Не любительница вечеринок, подружка-старшекурсниц и наездница деканов. А ведьма. Могу повторить по слогам. «Ведьма». «И мне нужны деньги. Деньги». Ни секс, ни мужики, ни свадьбы, ни слёзы, бухло и иные прелести местного быта. А золото. Ассигнациями тоже беру. Надеюсь, теперь понятно?» Свои слова я подкрепила тяжёлым взглядом, от которого абсолютно у всех чай попал не в ток горло «Понятно», — ответил нестройный хор голосов. «Так-то лучше. А теперь, когда мой возраст, опыт и постельные планы уже обсудили, давайте есть меренги». Лучезарно улыбнулась в ответ. Я попробовала. Они изумительные. В женском коллективе иначе нельзя. Сожрут. Пусть лучше кусают пирожные и мысленно перемывают мне кости. Шепчутся по углам. Как я дурно воспитана. От сплетен не умирают. Друзей заводить я не собиралась. А врагом меня теперь сделать побояться. Идеальная комбинация.